и вся пресса со всей страны просто накинулась на Вессариона. На сей раз информация поступила ко мне уже не из газет, а напрямую из самого Интерфакса. У меня на ноутбуке, так как я журналист, была установлена специальная программа получения новостей из самых солидных источников. На сей раз... Просто зайдя, просто так, полазить по интернету от скуки, я обнаружил новое сообщение Интерфакса про Виссариона. На этот раз дело уже касалось Самары. Ну и география. То Минусинск, то Тура, то Новосибирск, то Самара, то Москва и Питер. Да уж, как говорила Екатерина Великая, надо мыслить широко и по-государственному. Я эту фразу давно перефразировал в «надо мыслить стратегически». Похоже, Вессарион не собирался мыслить местечкова, он именно поступал по принципу Екатерины. Или его хозяева. На сей раз статья касалась афер с недвижимостью в секте Виссариона. И действительно это было актуально. Я как-то не сильно обращал внимание на этот вопрос. Но есть эти аферы и есть. Отбирает Виссариону адептов деньги за их квартиры, которые заставляют их продавать, и отбирает. Факт вроде известный, и я особо в нем не копался. У меня несколько другое направление расследования. А вот мои коллеги по Перу из местной «Братьи» покопались. И весьма, кстати, хорошее дополнение к картине моего расследования. «Житель Самары Михаил Ильин стал жертвой мошенничества», — сообщал Интерфакс. Поверив словам проповедницы из так называемой общины Виссариона, он продал квартиру и отдал ей все деньги. Еще бы он не поверил, когда там просто зомбируют людей по сложнейшей технике программирования людей. По словам Ильина, в общину Виссариона он пришел из любопытства. Там познакомился с некой матушкой Татьяной. Внезапная смерть матери Ильина дала возможность мошеннице манипулировать его сознанием. И вскоре пострадавший был полностью в ее власти, пишет в пятницу газета «Комсомольская правда». Да ничего она не манипулировала просто дала почитать печатные материалы секты и кассеты с проповедью. Там уже все программирование заложено само собой. «Она подробно расспрашивала меня о маме, о нашей жизни, и даже здороваться со мной стала, как моя мама, точно передавая интонации голоса и манеру речи», — рассказал Ильин. «Манера речи и интонации» Это в секте Виссариона один из главных инструментов нейролингвистического программирования. Ослабляет и притупляет сознание. Если так можно сказать, расслабляет мозг. И когда сопротивляемость падает, начинается внушение, типа «продавай квартиру, езжай к Виссариону». После откровения о том, что на Землю движется планета, и столкновение с ней грозит смертью многим людям, Ильин получил и действенное средство спасения. По ее словам, нужно продать квартиру и купить дом в Сибири, в общине Виссариона, поскольку там люди будут в безопасности. Сама же Татьяна вызвалась поспособствовать в сделке. О, уже планета на Землю движется. Интересно. Сколько вообще у Виссариона вариантов конца света? То планета, то ядерный взрыв. И на каждой проповеди и в разное время он говорит разные варианты. Квартира была продана, а деньги переданы Татьяне. Как выяснилось, дом она действительно купила, но не для Михаила, а для себя. Пострадавший разыскал свою благодетельницу, и сумел вытребовать часть суммы. Теперь он намерен добиваться аннулирования акта купли-продажи квартиры.